1944 год. Отряды «Резистанс» готовили в Париже восстание. В латинском квартале, на маленькой улочке неподалеку от пантеона, обосновался штаб. На улицах строили баррикады. Вход шло все. Камни от развороченной мостовой, как во времена парижской коммуны. Газетные киоски, тележки, мебель, которую выбрасывали прямо из окон, старые матрасы. Из пригорода пти пришло подкрепление. Отряд Маки под командованием русского майора Нестеренко. В отряде было много бывших советских военнопленных. Восстание в городе началось с 9 утра, 19 августа. Американцы по-прежнему топтались неподалеку от города, выжидая, как повернутся дела. Подразделения ФФИ окружили и изолировали все немецкие штабы и казармы. Французская полиция отказалась подчиняться гитлеровцам и перешла на сторону сопротивления, заняв здание префектуры. При поддержке минометов, стоявших в Булонском лесу, маки вышибали фашистов из их опорных пунктов, особенно из здания Сената, где размещался штаб оккупантов. Отряду русских партизан было поручено очистить от фашистов Рюгренель, где раньше находилось здание советского посольства. Вскоре над ним был водружен красный флаг. Французы, жившие по соседству, раньше обходившие этот дом окольным путем, высовывались в окна и радостно кричали. «Браво! Русские, браво!» Внутренние бои в Париже шли почти неделю когда, наконец, 24 августа в столицу вступил отряд французской бронетанковой дивизии генерала Леклера. Татьяна все эти дни почти не выходила из дома. Все ждала, не объявится ли дочь. Алекс и Сазонов то и дело выходили на улицу и приносили вести о событиях. Ни свет ни заря 23 августа позвонил Гастон. «Мадам Лебоа, Наполните ванну водой до краев, все чайники и кастрюли. Возможно, не будет работать водопровод. Татьяна только пожала плечами. До водопровода ли сейчас? Но Всеволод Юрьевич отнесся к предупреждению серьезно и, помогая горничной, долго бренчал всей посудой, которая только отыскалась в доме и которая была пригодна для хранения воды. Обе ванны тоже наполнили. И что? Засмеялся Алекс. Где мы теперь будем этой водой мыться? Ванны-то заняты. Татьяна подошла к окну и слушала Париж. Где-то в городе стреляли все сильнее. Говорили, метро не работает. Где немцы? Где дивизия генерала Леклера? Где американцы? Часов 8-9 вечера радио BBC сообщило... К американцам прибыл сквозь фронт для переговоров представитель. И сейчас все решится. Надо ждать, что генерал Леклер двинется на Париж. В десять вечера новый выпуск. Войска генерала Леклера выступили по направлению к Парижу. Американский генерал Паттон со своими частями выступил тоже. Слушайте BBC. Да никто и не отходил от радиоприемников. В домах вокруг площади Мадлен загорались окна. Люди снимали темные шторы, затемнявшие их целых четыре года. Все окна были распахнуты. Французы снова видели друг друга. По радио передавали. Колонна Леклера уже движется к Парижу. Скоро первые части будут у Орлеанской заставы. Диктор плакал от волнения, выкрикивая. Префектура Парижа восстала так же, как и все силы полиции. В центре города идет бой. Париж свободен. Париж освобожден. Выходите на улицу. Сейчас зазвонят колокола всех соборов. Сейчас зазвонит большой колокол на башне Нотр-Дам. Не сговариваясь, Алекс, Татьяна и Сазонов ринулись к двери. Где-то полыхал огонь. Стреляли все сильнее. Ударили колокола. Один, другой. Вот заговорила церковь Мадлен, другие и... Наконец в хор вступил густой низкий бас нотрдам который перекрыл все звуки. Но защелкал пулемет, видимо, совсем неподалеку, и все вернулись назад в дом. Полубессонная ночь. Стрельба на улицах, взрывы гранат. Татьяна поднялась чуть свет. Прислуга еще только начинала возню на кухне. Чуть умывшись и причесавшись, вышла в халате в гостиную, окна которой смотрели на площадь Мадлен, но площадь была пуста. За спиной шаркали ноги. Татьяна обернулась и увидела Сазонова. Он был вполне одет, выбрит, сильно поредевшие волосы приглажены, в руках шляпа. — Все, Волод, Юрьевич, вы далеко собрались? — Хочу дойти до нотр дам де Ларет. — сказал он, тихо отводя глаза. «Куда — Куда? Вообще даже упоминать об этой церкви в доме Лебуа избегали, не то чтобы ходить туда. Натерпелись из-за нее все время столько страхов, что Татьяна даже сомневалась, что захочет когда-нибудь туда зайти. Хотя сам по себе храм совершенно ни в чем не виноват, конечно. Инночку видел во сне. Все так же, глядя в сторону, проговорил Всеволод Юрьевич. Надо поставить свечку, помянуть. Татьяна опустила глаза. На них всех был этот грех. Вот уже три года был. Не пошли, не забрали тело ины Яковлевны из морга, куда свезли всех погибших в тот страшный декабрьский день в Нотр-Дам-де-Лорет. Все понятно. Это было смерти подобно. Сазонова затаскали бы по гестапо, да и заодно, Могли бы погубить и других людей, всех, кто им помогал. И Краснопольского, и Альвароса, и тайных пациентов инфекционного отделения госпиталя Сантан. И все же. Даже на могилу Ины Яковлевны пойти было некуда. Где, в какой яме зарыли ее, неизвестно. Татьяна никогда ни у кого не спрашивала, даже у Жерома, с которыми изредка виделась удалось ли родителям Максима забрать его тело и похоронить. Она не знала ни самого Максима, ни его семью. Так и не удалось ни познакомиться, ни подружиться, ни породниться. «Опасно нынче на улицах», — осторожно сказала она Сазонову. «Рискованно идти. Не лучше ли подождать денек-другой? Вот прогонят фашистов». «Иночка очень просила прийти сегодня», — сказал Сазонов. А то обидится, знаете. Да не волнуйтесь, Танечка, что мне сделается? Хотя, знаете, он вдруг запнулся. Взгляд уплов какие-то неведомые Татьяне Дали. Всякое может быть, поэтому вот что. Если я, если меня, если вдруг что-то не так. У меня в комнате на бюро лежит письмо. Я его нарочно заготовил, давно еще. Вдруг, думаю, подстрелят на улице, а вы, с Ритой тогда не узнаете и не сделаете. Чего мы, с Ритой не узнаем и не сделаем, а, Севолд Юрьевич? Спросила Татьяна осторожным голосом, каким обычно говорят с внезапно спятившими людьми. Ничего, был исчерпывающий ответ, и Сазонов двинулся к выходу. Не ходите никуда! воскликнула Татьяна. «Алекс, ну хоть ты скажи ему!» Но Сазонов с каким-то юношеским проворством юркнул за дверь и торопливо сбежал по лестнице. Только ушел Сазонов, с улицы раздался общий крик, будто закричал весь квартал. Les voilà, les voilà. «Вот они! Вот!» Алекс без пиджака в подтяжках побежал к дверям. Татьяна, в первое попавшееся платье за ним, от угла вокруг церкви, в проулках и по Рюруаяль, и по бульвару Мальзерб, да и по всей Мадлен, и вдаль по бульварам видно аж до самых капуцинов. Несметная толпа, две-три тысячи человек. Ой, не пробраться в Сеолоду Юрьевичу сквозь эту толпу, подумала Татьяна и тотчас забыла о нем. Все женщины вокруг были нарядные, в светлых платьях, в руках букеты, синие, белые, красные цветы. Нарочно подбирали к сегодняшнему дню, догадалась Татьяна. А я не сообразила одеться понарядней. У многих волосы повязаны лентами, тоже синие, бело-красными, цвета Французской Республики. В руках у тех, кто не держит цветов, Сотни маленьких национальных флагов из раскрашенной бумаги или лоскутков ткани. Все махали флажками, кричали, мальчишки прыгали. И вот со стороны бульвара Капуцинов появилась колонна джипов. И в них, в английской форме цвета хаки, сидели солдаты дивизии Леклера. Молодые, загорелые, радостные. Им кидали букеты, флаги. Вся толпа, как один человек кричала, пела Марсельезу. Первый джип остановился. Полковник, сидевший рядом с шофером, выбрался легким прыжком. С тротуара к нему сбежали несколько человек в защитной форме. Девушка с тугими короткими косами, за спиной автомат, в руках цветы. Высокий мужчина, еще какие-то вооруженные, одетые сбору по сосенке. — Маки! Да здравствуют храбрые маки! — закричали за спиной Татьяны, и она покачнулась хватаясь за руку Алекса, не сводя глаз девушки с косами. «Рита! Рита!» — шептали ее губы. Но она не слышала ни своего шепота, ни шума толпы из-за грохота крови в ушах. А потом перестала слышать даже его. И все, что случилось потом, чудилось ей произошедшем в страшной тишине, как в немом кино, только не в черно-белом, а в раскрашенном, цветном, окровавленном кино. Все вдруг начали оборачиваться, и Татьяна увидела, что из-за угла выехал громадный грузовик и медленно двинулся на толпу. Он был набит немецкими солдатами, и у всех в руках были автоматы, и солдаты начали стрелять по толпе. Люди с криками бросились на землю, и невозможно было понять, кто упал сам, а кого сразило пулей. Девушка с косами, которую только что видела Татьяна, тоже лежала, Сердце остановилось. — Рита? Мне показалось, это была она? Она убита? Жива? Татьяна рванулась вперед, но не смогла сделать ни шагу, даже шевельнуться не могла. Но вдруг поняла, что ее силой придавливает к тротуару Алекс. Рванулась. — Погоди! крикнул муж в ухо, пытаясь перекричать треск выстрелов и крик людей. «Она жива! Я ее вижу!» Невероятным образом, словно бы проницая взором сквозь нагромождение живых и мертвых тел, и Татьяна разглядела ту девушку. Нет сомнений, это была Рита. Она приподнималась, но ее пригибал к земле мужчина, лицо которого показалось Татьяне знакомым. «Да ведь это Федор Лавров!» Он прикрывал ладонями своих больших рук ее голову, а Рита что-то пыталась сделать с неподвижно лежащим рядом с ней человеком. Она изворачивалась, сбрасывала с себя мешающие руки Федора и тормошила, тормошила того человека. Но что толку было его тормошить, если даже Татьяне было видно, что грудь его вся в крови, а запрокинутая лосеющая голова безвольно мотается по камням мостовой. Редкие волосы вздувает ветерок. Татьяна узнала и волосы, и мертвое неподвижное лицо, и страдальчески сдвинутые в последние судороги брови. Ну, конечно, ведь каких-то четверть часа назад она видела этого человека. Только тогда он был жив и говорил с ней, и объяснял, что должен непременно пойти поставить свечку за упокой своей жены. Говорил, что непременно должен, что она обидится. Свечку он не поставил, но Татьяна надеялась, что жена его простит. Может быть, уже простила. Арита между тем поняла, наконец, что Сазонов мертв. Она устало склонила голову на мостовую, и большая рука Федора Лаврова сочувственно погладила ее по волосам. Федор был редкий человек, необыкновенно чуткий, и Рити иногда казалось что он может читать ее мысли. Если так, он наверняка понимал, как она потрясена. Если бы не Сазонов, который успел сбить ее на землю и заслонить собой. Это она, Рита Аксакова, Рита Лебуа, лежала бы мертвая с простреленной грудью. Откуда он тут взялся и уже второй раз спас ей жизнь? Отчего он считал это своим непременным долгом? Она не могла знать ответ. Его знал только Всеволод Юрьевич Юрский, который сейчас находился на полпути от грешной земли к Чистилищу. Расставшись со своей земной оболочкой, чувствуя себя ужасно неуютно и одиноко в окружившем его безвремени и безместие, пытаясь хоть что-нибудь разглядеть в клочья хреющего вокруг белесого тумана, он изредка оглядывался на Риту, оставшуюся в мире живых, и слабо улыбался всей душой. Иначе улыбаться он никак не мог. Тело-то осталось лежать на мостовой бульвара Мадлен. Если мерить эмоции духов нашими, смертными категориями, то в улыбке Юрского была изрядная доля гордости. Всеволод Юрьевич знал, эту непомерную цену, собственную жизнь, он заплатил вовсе не для того, чтобы ублаготворить разгневанную тень Дмитрия Аксакова а за то, чтобы Рита прочла последнее письмо Юрского. И не просто прочла, выполнила изложенную в нем просьбу. Ей будет очень трудно, однако она ее выполнит, Юрский не сомневался. Правда, будущее было от него скрыто, и он не мог предвидеть, удастся ли Рите сделать все так, как он просил. И тем паче он не мог предвидеть, к чему это ее приведет. А еще через несколько мгновений и прошлое, и настоящее Всеволода Юрьевича Юрского стали отделяться от него, словно клочья окружающего тумана, которая относила прочь невесть откуда налетевшим ветром. Он летел к чистилищу, лишенный всего тела, памяти, страданий, надежд. Летел чистый наг, а на весах небесного правосудия взвешивалась его грядущая участь. Нескончаемое мучение, которое он заслужил своей жизнью, или тихое блаженство, которого он мог быть удостоен за свою гибель. Однако смертным лишь изредка, да и то случайно удается проникнуть сквозь завесу тайн небесных, а потому посмертная участь Всеволода Юрьевича Юрского останется для нас неизвестной. 25 августа. В освобожденный Париж вошли американские дивизии и главные силы французских регулярных войск.